99. Я видел, как а. П. Чехов, сидя в саду у себя, ловил шляпой солнечный зайчик и пытался совершенно безуспешно надеть его на голову вместе со шляпой. И я видел, что неудача раздражает ловца солнечных лучей. Лицо его становилось все более сердитым. Он кончил тем, что, уныло хлопнув шляпой по колену, резким жестом нахлобучил ее себе на голову, раздраженно отпихнул ногою собаку Тузика, прищурив глаза искоса, взглянул в небо и пошел к дому. А увидев меня на крыльце, сказал, ухмыляясь, «Здравствуйте, вы читали Бальмонта?» Солнце пахнет травами. Глупо. В России солнце пахнет казанским мылом, а здесь татарским потом. Горький. Заметки из дневника. Люди наедине сами с собой. Под окном Ялтинского дома, который выходит в сторону горы Магаби, лежала куча щебня. Тут же лежал молоток. Каждый день Антон Павлович присаживался на корточки к этой кучке и в глубокой думе дробил отдельные камушки молотком. Иногда это продолжалось часами. Мария Павловна, наблюдая эту картину, не могла ей дать полного объяснения. Также Мария Павловна не могла объяснить, зачем Антон Павлович собирал самые простые почтовые семикопеечные марки. филоталистическая их ценность была равна нулю. Между тем, Антон Павлович собирал их десятками, если не сотнями. В Ялтинском Чеховском музее и ныне показывают стопочку семикопеечных марок, аккуратно подобранных и перевязанных белой ниткой. Воспоминания М.П. Чеховой в записи С.М. Чехова, 1946-1948 года. Крымский зимний день. Серый прохладный, сонные густые облака на еле. В чеховском доме тихо, мерный стук будильника из комнаты Евгении Яковлевны. Он, беспенсне, сидит в кабинете за письменным столом, не спеша аккуратно записывает что-то. Потом встает, надевает пальто, шляпу, кожаные мелкие калоши, уходит куда-то, где стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь. Выходит на крыльцо... Медленно проходит сад вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугре. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодые деревца, идет к скамеечке среди сада. За ним бежит журавль, две собачонки. Сев, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмехается. Блохи ползут по розовому брюшку. Потом... Прислонясь к скамье, смотрит вдаль, на ейлу, подняв лицо, что-то думая. Сидит так час, полтора. Иван Алексеевич Бунин. Чехов.